Статный мужчина с пышными усами уже выходил из своего номера в гостинице «Европейская», когда его вернул назад телефонный звонок. Он с досадой хлопнул по ладони иллюстрированным путеводителем по Люблину и засунул его в карман светлого шерстяного пальто. «Алло?» — раздраженно спросил он, но, узнав голос собеседника, несколько переменил тон. «Мое почтение». — Да, Александр Свержавин у телефона. — Что-то случилось? Согласно кивая головой, он медленно снял шляпу и расстегнул пальто. Сел на край кровати. — Нет, ни в коем случае, — сказал он. Переложил трубку в другую руку. — Сегодня же воскресенье. — Да, вчера я сделал, что от меня требовалось. Сегодня не работаю. Разумеется, с завтрашнего дня я в вашем распоряжении. — Да, именно так, как было уговорено. Он еще пару раз кивнул, хотя собеседник и не мог этого видеть. — Что случилось? — опять спросил он. — Какие изменения? В ответ он, должно быть, услышал нечто, не соответствующее его пожеланиям, потому что поморщился и резко поднялся, посмотрев на дверь. — Да, это не телефонный разговор, — буркнул он, — но по этому вопросу Я лично тоже мало что мог бы сказать. Меня не интересуют ваши субподрядчики. Я не на то нанимался. Он прервался, поймав себя на том, что вот-вот перейдет на русский. Мы так не договаривались, и я не за это деньги беру. Да, конечно. Большие деньги любого интересуют. Однако гораздо важнее просчитать риск. Да, я свой риск просчитал. — Ладно. — он скривил губы, как будто хотел выругаться. — Договорились. До свидания. Свержавин взглянул на часы и поспешно вышел из комнаты. В коридоре он обогнал бородача из номера 121-го, быстро отвел взгляд и сбежал по лестнице. На тротуаре огляделся по сторонам, слегка растерянный, как человек, который в чужом городе ошибся улицей потом сделал несколько шагов в сторону презентабельного краковского предместия, снова порыскал взглядом по сторонам, наконец обратился к прохожему, полному мужчине лет шестидесяти, который сопя дефилировал ему навстречу. — Прошу прощения, это Литовская площадь? — Да, Литовская, — ответил одышливый толстяк. — Что, заблудились? — Но здесь ведь должна быть церковь. Теперь Свержавин припомнил, что еще минувшей ночью, когда ехал в гостиницу, не заметил возвышающихся над крышами куполов храма. Собор преображения Господня. Собор? Прохожий бросил на приезжего подозрительный взгляд. Да, здесь стояла губернаторская церковь, но уже лет пять, как ее магистрат разобрать приказал. Разобрали, — пробормотал Свержавин, посмотрев путеводитель. «А на зеленой церковь есть? Здесь, поблизости?» Спросил он, оглянувшись в сторону улицы. Его внимание привлекли цокот копыт и хриплое ржание лошади, когда изводчик рывком натянул поводья. Через краковское предместье опираясь на тросточку, шел по диагонали старик за восемьдесят с ерошенными седыми волосами, в высокой конфедератке с гигантским орлом и, и в длинной темно-синей форменной тужурке с малиновыми лацканами. У Свержавина эта форма вызвала ассоциации со старой формой железнодорожника. Армейскую она никак не напоминала. До него стало доходить. Лишь когда полицейский, вместо того, чтобы урезонить старичка и даже влепить штраф, вытянулся по стойке смирно и отдал честь. И дошло окончательно когда разглядел на ипполетах ветерана цифры 1863, дату начала польского бунта. На зеленой церковь уточнил с нескрываемым ехидством прохожий, устремляя взор в ту же сторону, что и свержавен. На зеленой теперь костёл миссионеров. А если вам нужна церковь, так она на русской, за еврейским рынком. А далеко это? Изрядно. На той стороне площади есть стоянка для пролеток. Свержавин поблагодарил и быстрым шагом пересек площадь с небольшим памятником Люблинской унии, серо-бурыми осенними скверами и большим пустым пространством посередине. Примечание. Люблинская уния, соглашение об объединении Королевства Польского и Великого княжества Литовского, в конфедеративное государство речь посполиту Заключено 28 июня 1569 года и 1 июля того же года утверждено раздельно депутатами польского и литовского сеймов на общем сейме, созванном в Люблине Сигизмундом 2 августом. Конец примечания. Сейчас место, оставшееся от, может, и не слишком изысканной, но, судя по иллюстрации величественной глыбы собора, занимали харцеры, разучивавшие к празднику польские патриотические песни. Сержавин помнил, что еще недавно за такое они отправились бы в кутузку, но нет царя, нет и собора. Проходя мимо урны, он сунул туда путеводитель Роникеровой. Фалневич был совсем как журналист, даже лучше. Если уж доставал блокнот и карандаш, то записывал все, что только видел и слышал. Разумеется, он прекрасно понимал, что не все потом пригодится для рапорта. Однако младший комиссар Эугениуш ушкрафт своего рода идеальный бюрократ, не обладал полицейским нюхом. Он тотчас же ухватился за сатанистскую линию и ни за что не хотел от нее отказываться. — Смелуйся, геник. Просил Мочеевский, опираясь локтями на письменный стол. Среди бумаг дымился горячий чай, слегка заглушая трупный запах, который Зыга по-прежнему ощущал в ноздрях. Сосредоточься, через час совещания». Извините, я не мог раньше. Был на богослужении, спокойно сказал Крафт. Мочеевский не услышал в его словах ни капли оправдания, лишь типичную для этого евангелиста констатацию факта пожалуйста, я готов служить отчизне и обществу, как только допою псалом. Конечно, я бы начал преследование, но просроченный рапорт сам собой не напишется. Кто-нибудь другой, возможно, счел бы подобное поведение трусостью или оппортунизмом. Но Зыга видел в этом проявление той части немецкой крови, которая текла в жилах его заместителя, и которой ему самому, порой сильно недоставало. Ну, сам посмотри. Крафт сунул под нос Мачиевскому запыленные дела, извлеченные откуда-то с дна шкафа. Зыга со злостью развязал папку. Он уже знал, что погибло не только спокойное воскресенье. Пошла прахом возможность отоспаться за всю неделю в день независимости. Водка так и будет ждать дальше в холодном подвале а тут еще и Крафт надумал себя показать. Мачиевский любил и ценил своего заместителя. Пока Зыга занимался полицейской работой, геник заботился о бумагах. Они были как Кастер и Полукс, или как китайские Инь и Янь, о которых младший комиссар читал недавно, кажется, в воскресном приложении к экспрессу. Вместе они образовывали идеального офицера полиции, прямо бери и повышай. Понятное дело, до тех пор, пока кто-то один из них не пытался без надобности заменить другого. — Ну и? — нетерпеливо спросил Крафт. Зыга протер глаза. Чтобы сосредоточиться, он попытался вспомнить тот самый номер экспресса. Инь и Янь. Женщина, предводитель пиратов из Полинезии. Репертуар кинотеатров. Гума Олла. Королевский презерватив — стандартное воскресное ассорти под отбивную и два пива. В самый раз для того, кто начинал день с кофе и рогалика, а не с бокса и трупа. — Ну и что? — спросил Мачаевский. — Что это? 1923 год? Историческое дело. Ежи Тромбич, молодой поэт, и его журнал «Вильзевул» вот здесь крафт стоял у стола своего начальника перелистывал донесения и рапорты показывая ключевые фразы черные мессы в кондитерской самодении с хозяина сняты все подозрения тромбича и прочих выгородил ректор но этот самый тромбич сейчас главный редактор курьера а курьер конкурент голоса мотив есть стоит проверить «По сатанистской линии?» — насмешливо спросил Мачиевский, поднимая глаза на заместителя. «Сегодня 9 ноября 1930 года», — серьезно проговорил Крафт. «Две девятки. Обрати внимание, если их перевернуть, то получатся шестерки. Просуммируй оставшиеся цифры и получишь третью шестерку. Здесь нет случайности. каббала и нумерология». 666. Младший комиссар потянулся в карман за папиросой, постучал ею по столу. — А культисты любят такие числовые игры, — добавил заместитель. — Я бы этим не пренебрегал. — Тихо, дай подумать. Мачиевский снова прикрыл глаза, пытаясь вспомнить, как были написаны цифры на теле убитого. Поднял руку, с минуту поколебался, — После чего уже решительно потянулся к телефону. Второй наушник дал Крафту. Тот следил, как палец Зыги набирает номер: 666. Квартира редактора Биндера. Услышали они заплаканный женский голос. Алло? Здравствуйте, говорит младший комиссар Мочиевский, следственный отдел. Кто у телефона? — Дома правительница редактора. — Прошу прощения, я должен был проверить. — Примите, пожалуйста, мои соболезнования, любезная пани, — сказал он и повесил трубку. — Баба, — бросил он крафту. — Ну да, дома неуверенно пробормотал заместитель. — Да нет, я не о том, — усмехнулся Зыга. — Я тебе только что ка баллистически разложил прямой телефонный номер господина старосты 21 21 вторая буква алфавита первая вторая первая ба ба из этого ты тоже намерен сделать какие-то смелые выводы благослови владыка выводил на распев диакон благословен бог наш объявил басом поп, сотворяя крестное знамение всегда ныне и присно и во веки веков. Оба стояли, склонившись над алтарем, их души и помыслы были полностью сосредоточены на Тропариане, Великой пятницы а потому они даже не посмотрели на Александра Степановича Свержавина, который вбежал, запыхавшись в церковь, и теперь протискивался сквозь толпу к иконе Богородицы прежде чем он добрался туда и ударов зажег свечку, священник взял копие и троекратно начертал крест на жертвенном хлебе. — Воспоминание Господа и Бога и спас нашего Иисуса Христа, — пропел он. — яко овца на заколение ведеса, — ответил ему дьякон. Свержавин был бы рад погрузиться в столь же горячую молитву, но у него не получалось, Мешало все — толпа, плотно набившая в небольшую церковь, икона, почитаемая так, будто ее написал сам святой Лука, а ведь не прошло и нескольких лет с тех пор, как ее отыскали на лотке у какого-то еврея. К тому же никак не шел из головы давешний разговор с заказчиком. И, наконец, Свержавина злила, что он опоздал на службу, хотя поклялся отцу никогда не пропускать ни одного воскресенья. Это единственное обещание он старался выполнять всегда, даже в краковской тюрьме. Внезапно его внимание привлекла неприметная икона Пресвятой Богородицы, державшей на руках мертвое тело Христа. Около нее не теснились верующие, лишь какая-то заплаканная женщина крестилась перед образом, с трудом удерживая свечку в дрожащей руке. И яко Агнец не порочен, в смирении его суд его взяться. Поп пронзил хлеб копием с еще большим иступлением, чем римский солдат на Голгофе. Взгляд Свержавина упал на безжизненное тело Иисуса, потом на покрасневшие от недавних слез глаза женщины, снова на раны Спасителя. Он поднял руку, чтобы сотворить крестное знамение, но яростно стиснув кулак, потому что это зрелище напомнило ему другого человека, убитого только вчера. — Я не на то нанимался, — сказал он заказчику, — и ему наверняка еще не раз придется повторять это, а потом все равно делать то, что от него требуют. — Яков землеца, от земли живот его. — Поп приломил хлеб. — Пожри, владыко, — произнес дьякон. — Жреца — агнец Божий, земляй — грех мира, за мирский живот и спасение. Свержавин низко поклонился и, расталкивая локтями молящихся, двинулся к выходу. Прободи, владыко! Острее копья погрузилось в хлеб. После полудня выглянуло солнце, а пение харцеров на Литовской площади наконец прекратилось. Однако около двух, сидя в кабинете уездного коменданта, старшего комиссара Собачинского, Мачиевский чувствовал, что на самом деле мрачные тучи еще только собираются. Собачинский, которого оторвали от воскресного обеда, пребывал не в лучшем настроении, но самую мрачную тучу младшего комиссара Тамашчика прислала комендатура воеводства. Узыги, Крепко засел в голове совет Хейвовского, его начальника из Замости, который тот некогда дал спьяну молодому прапорщику Мочиевскому. Запомни, хороший полицейский выглядит либо вообще никак, либо как бандит, или еще как Альфонс. И учти, если полицейский выглядит как-то иначе, то либо погибнет на службе, либо он просто-напросто свинья. Адольф Тамашчик, политический из следственного управления, напоминал зыги зловредного учителя латыни. Низкорослый, с прилизанными волосами, в круглых очечках в проволочной оправе. Он мог бы замучить любого ученика склонениями и тацитом но больше всего ему нравилось вытягивать из коммунистов имена, адреса и явки. Если бы биографию этого следователя показали человеку гражданскому, не особо сведущему в политике, карьера Томашчика предстала бы тому чем-то вроде переселения народов. С 1920 года следователь успел несколько раз сменить служебное назначение. Истина, однако, состояла в том, что большую часть времени он просидел за одним и тем же столом, только политическую полицию то прикрепляли ко всяким другим управлениям то выделяли как отдельную службу. Томашчик обычно говорил, что он из бывшей четверки, поскольку в отделе АВД работал со всякими рекомендациями. Занимался предложениями проверочной комиссии за кругов и дисциплинарными вопросами, по поводу чего писал оторванные от реальности инструкции. Глубокий анализ собранного материала, докладывал он теперь с важным видом, позволил следователям управления выявить наиболее вероятный мотив убийства. На основании нашей картотеки мы установили, что подозреваемым является некто Юзеф Закшевский, редактор коммунистической газеты «Наше знамя», много лет конфликтовавший с убитым. Мы уже несколько месяцев проводим интенсивную оперативную работу в связи с Закшевским, которого подозреваем в инициировании ряда действий, угрожающих общественной безопасности. Во-первых, у него был мотив политическо-журналистского характера. Во-вторых, мы установили, что прошлой ночью его не было дома. Таким образом, он мог совершить убийство или же инспирировать его. В-третьих, Обращаю ваше внимание, что сеять политическое беспокойство в городе чуть ли не накануне государственного праздника — это типичные большевистские действия. — В-четвертых, я тебя, сукина сына, терпеть не могу, — мысленно договорил Мачаевский. Томашчик продолжал. Итак, решение начальника следственного управления было направить распоряжение пана коменданта уезда, поправив очки, Он слегка поклонился старшему комиссару в целях помощи следственному отделу при Центральном комиссариате, а также демонстративного наблюдения за действиями служащих там следователей, мысленно подсказал Зыга и тихо застучал наконечником вечного пера по своему блокноту, как младшего офицера из воеводской комендатуры. Поскольку нет никаких сомнений, что это убийство вызовет широкий резонанс, и не только в Люблинской прессе. Вторая, рассмотренная нами линия расследования это преступление на национальной почве, которые могли спровоцировать антисемитские статьи Биндера. Однако мы считаем это менее вероятным. Я предлагаю немедленно задержать Закшевского и продолжать расследование по всем направлениям. А как вы считаете, пан младший комиссар? Собачинский повернулся к Мочеевскому. Ну что ж, на данный момент наш отдел отверг участие какой-либо неизвестной секты сатанистов. Но в остальном нам до мастерства коллег из Воеводского далеко. Боюсь, что даже судебный следователь будет не в состоянии оценить столь смелые выводы. Поэтому я предложил бы младшему комиссару Тамашчику выпить стакан холодной воды и продолжить расследование по всем направлениям. — Пан-младший комиссар, — ряхкнул комендант. — Прошу прощения, — вздохнул Зыга. — Если уж следственное управление до сих пор не решалось задержать Закшевского, то вряд ли стоит делать это под таким предлогом. Как только поднимется шум, его тут же придется освободить. — А ваше предложение? — раздраженно спросил Собачинский. — Пан-старший комиссар, — сейчас еще только два часа дня. Я, в отличие от некоторых, не гадалка Предлагаю расследовать все линии, даже и эту, но без каких-либо поспешных выводов. Если уж я должен угадывать, то ставил бы на личную месть. На кого-то, кто сделал все, чтобы отвести от себя подозрения. Кстати, отпечатки пальцев что-нибудь дали? Преступник работал в перчатках, нехотя буркнул Тамашчик. Тем более я не хотел бы давать никаких заключений пока не ознакомлюсь с бумагами Биндера. Он ведь был журналистом, а значит, мог крепко кому-нибудь досадить. Коммунисты? Это слишком очевидно. Пан старший комиссар, я настаиваю, чуть ли не выкрикнул тамашчик. Машина с водителем ждет. Я знаю местонахождение подозреваемого. Он в любую минуту может сесть на поезд и исчезнуть. Ну так можно взять его под наблюдение и задержать на вокзале «Есть тысячи способов, Адольф. И лучших, потому что тогда он тебя куда-то приведет. Впрочем, я не понимаю. У нас ведь есть собственные политические агенты, если на то пошло. Пан старший комиссар. Кто, в конце концов, должен вести это расследование?» «Вы, младший комиссар Мачаевский», кивнул комендант. «Конечно же вы». «Но за Закшевским...» Вы поедете с младшим комиссаром Тамашчиком, который временно будет вашей правой рукой по политике. Люди должны знать, что полиция делает все возможное. Если речь идет о публике, — Зыга пожал плечами. — Пан младший комиссар. — вновь одернул его Собачинский. — Так точно, пан комендант. Выезжаю немедленно. — Ну, за работу, господа. Щелкнув каблуками, Тамашчик с победным видом вышел из кабинета. Зыга выскользнул вслед за ним, ощупывая карманы в поисках портсигара.